Эпилог. Август. «Что это такое?» Егор появляется на пороге с огромной прямоугольной коробкой. «Мы только вернулись из отпуска, и только принялась распаковывать вещи, как ему позвонил Серый и попросил приехать к его квартире без объяснения. И это учитывая, что они с Юлей вернутся в город только через несколько дней. После того, как мы с Егором познакомили наших родителей, подруга наконец-то решила сделать то же самое и потащила парня на родину». «Подарок от Комаровых?» Он называет эту парочку только так. И он не мог больше нас ждать. Правда, я не понимаю, почему нельзя было заказать доставку к нашей квартире. «Серый в своем репертуаре. Иду на кухню за ножом. Твоя мама звонила, она прилетает завтра на какую-то конференцию, хочет после поужинать. Я уже согласилась за нас двоих. Последнее время его мама звонит исключительно мне, и все вопросы решают исключительно через меня». Говорит, что ей так удобнее, со мной приятнее общаться, чем с собственным сыном. А Егору не против. Была бы его воля, и вовсе отказался от телефона. «Хорошо. Ужин так ужин. Давай я сам, не хочу, чтобы ты поранилась». Забирает нож. Судя по всему, это картина. «Очень красивая картина. Наш с Егором портрет, выполненный в стиле поп-арт. Я когда-то обмолвилась Юле, что подумала заказать подобный, но она пошла на опережение. И фото выбрала такое удачное». Ух ты, красота какая! И про пиксели не забыли. Он маленькая изюминка портрета. Ну, задумка точно, Юлина. Серый бы не додумался до такого. Мне нравится. Достает телефон и делает фото. Отправлю им. Осталось решить, куда повесим, задумчиво осматриваю комнату. На отдыхе Егор предложил купить другую квартиру, просторнее. Но я попросила его не торопиться. Нам троим вполне хватает места. Да и с этой квартирой связано столько приятных моментов, я не вижу смысла менять ее. «Может, сюда?» — указываю на стену, у которой стоит небольшой комод. «Можно даже не вешать, а просто поставить, а книги переставить на полку, что скажешь?» Последние дни я не понимаю его взгляда, он какой-то коварно задумчивый. Я пыталась поговорить с ним на этот счет, но Егор говорит, что мне кажется. А мне точно не кажется, я знаю его так же хорошо, как и себя. «Не, я не против». Может отметим возвращение в ресторане? Закажу столик в нашем любимом месте. Как смотришь на это? Давай останемся дома. Мы хотя были вместе все эти дни, но нас так редко оставляли наедине, что я успела соскучиться по тебе. Обнимаю его за талию. Я приготовлю ужин, будет не хуже, чем в ресторане. Обещаю. Ты ведь скоро улетишь, и мы не увидимся очень долго. Я хочу насладиться тобой. Компания Егора уверенными темпами набирает обороты и вытесняет конкурентов один за одним. Но есть и обратная сторона медали ⁇ постоянные командировки. Вот и сейчас он должен улететь, и насколько затянется его отсутствие, неизвестно. Я уже спокойнее отношусь к его поездкам, хотя до безумия скучаю. Если бы не учеба, которая скоро начнется, поехала бы с ним. И все же, дома намного лучше, любых отелей и ресторанов. Я обожаю моменты, когда мы что-то делаем вместе, и вот сейчас один из таких моментов. Несмотря на загруженность и разрывающийся телефон, Игорь помогает мне на кухне. Но он сказал, что этот вечер только мой. Нам никогда не скучно вдвоем. Всегда найдется о чем поговорить, что обсудить из чего посмеяться. Рядом с ним я чувствую себя любимой, счастливой и защищенной девушкой. Я знаю, что он поддержит меня в любом начинании — зная, что придет на помощь в любом вопросе, и зная, что всегда будет рядом, когда это нужно. Юлин отец, конечно, строгий, куда строже моего, но если Серый не скажет чего лишнего, то все пройдет довольно гладко, делаю глоток шампанского. Кстати, нам стоит подумать насчет подарка Миши и Маше. мы так и не поздравили их с новосельем. Ребята купили дом, приглашали нас в гости, но мы не могли оставить родителей. У тебя ведь будет время заехать к ним? Найду. «Легче просто спросить, что им нужно, и не тратить силы на поиски». Откладывает приборы в сторону. «Невкусно? Ты почти ничего не съел». «Вкусно», — улыбается. «Ань, я уже говорил на эту тему с твоими родными, они дали свое согласие. Осталось лишь получить твое. Больше не хочу затягивать». «О чем ты? На что согласие? Последнее, о чем я помню, — это переезд Вити в столицу. Он хотел на какое-то время остановиться у нас». Вот только на это согласие родителей не требуется. Наклоняется к полочкам барной стойки. Мгновение, и передо мной небольшая бархатная коробочка. Конечно, не та обстановка. Твой отказ слегка нарушил мои планы, но не вижу смысла отступать и еще больше затягивать. Подвигает коробочку ближе, я чувствую, как задыхаюсь от того, насколько быстро бьется сердце. «Я хочу, чтобы ты была окончательно уверена во мне» и в серьезности моих намерений. Помни, что обещал твоему отцу, но это не мешает сделать первый шаг. Открывает коробочку, и я вижу невероятной красоты кольцо. Егора, это... Ты выйдешь за меня. Я знаю, мы обещали твоему отцу подождать, пока закончишь учиться, но это не мешает тебе быть моей невестой. Я хочу провести рядом с тобой всю жизнь, Аня. Что бы ни случилось, какие бы дальше трудности нас не ждали, Я хочу, чтобы мы были вместе. В этот день, ровно год назад, я впервые увидела этого парня, когда он помог мне справиться с трудностями. Ничего не прося взамен, тогда я и подумать не могла, как далеко смогут зайти наши отношения. Если бы я знала, что я буду любить его так сильно, то не отталкивала бы от себя, не убегала и не боялась его внимания. Если бы только знала, была сильнее и смелее. Мы слишком разные, но это нас объединяет. Мы дополняем друг друга. Я тоже хочу провести с ним всю свою жизнь. Я даже не хочу думать о том, что когда-то этот человек исчезнет, оставив меня одну. Я уверена в мужчине рядом. Я уверена в его словах и поступках. Он никогда не принимает необдуманных решений. Да, я согласна. В голосе радость, но на глазах слезы. Кольцо ничего не изменит в наших отношениях. Я уже давно принадлежу ему, так же, как он принадлежит мне. В моем сердце только белый. И этого никто не в силах изменить.